Глава 9. Финансовые обязательства. Семь приемов, чтобы вылезти из долгов. С моим клиентом Виталием мы поддерживаем связь довольно давно и обсудили уже очень многое, а началось все с финансового вопроса. Тогда мужчина терзался мыслями о долгах, как о железных клещах, сдавливающих сердце. Заработанные деньги каждый месяц утекали, как вода в песок, оставляет только яркий след из панического страха. На первой консультации Виталий рассказал, как подросткам грезил о собственном бизнесе, но по мере взросления мечты превратились в кредиты, а кредиты – в удушающую реальность. Каждый звонок коллекторов наносил разящий удар, клиент поделился, что ощущает безысходность. Через несколько онлайн-сеансов мужчина понял, на него давят не только долги, но и боязнь признаться в своей неудаче. Как только это стало ясно, страх начал уменьшаться, с каждым словом, с каждой выкатившейся слезой. Оковы будто спадали, высвобождая место для надежды. Это очень показательный случай. Внутреннее мышление влияет на материальное благополучие. Деньги хороший слуга, но плохой хозяин, писал Фрэнсис Бэкон, и это правда. По данным ЦОМ, собранным по заказу РБК в июле 2022 года, Одним из основных источников стресса для россиян являются финансы. Проблемы с деньгами возникают в основном из-за недостатка финансовой грамотности. Ошибки совершаются именно по незнанию. Люди тратят больше, чем зарабатывают, и влезают в долги, берут кредиты. Материальные проблемы приходят сами, вместе с непредвиденными обстоятельствами, потерей работы или внезапной болезнью. Отсутствие сбережений почти исключает возможность справиться с временными финансовыми трудностями. По данным сервиса по поиску работы Superjob на июль 2025 года у 38% россиян нет накоплений. Из тех, у кого они есть, 13% протянут без зарплаты меньше месяца, 24% продержатся от 1 до 2 месяцев. Вопрос о затратных форс-мажорных обстоятельствах социологи, видимо, не задавали. Невозможность устоять перед искушениями. Под напором рекламы или друзей и знакомых нередко совершаются необдуманные поступки и спонтанные покупки, вредные финансовые привычки, жизнь непосредством, игнорирование бюджета, нежелание признать необходимость финансового планирования, использование кредитных карт без острой необходимости, игнорирование кредитной истории Ее неблагополучие может впоследствии стать причиной повышения процентной ставки или отказа в новом кредите. Работа на износ. Некритичное отношение к финансовым рекомендациям малознакомых людей. Отсутствие инвестиций в свое образование. Отказ от саморазвития пагубно сказывается на карьере и заработке. Ненужные платные подписки. Несвоевременное принятие важных финансовых решений денег нет. Когда вдруг резко начинает не хватать средств, качество жизни неизбежно снижается, появляется стресс и тревожность. Внезапные материальные проблемы могут возникнуть из-за уже названных частных проблем, неудачных инвестиционных решений или глобальных экономических спадов. На психологическом уровне финансовый кризис обостряет чувство уязвимости и неполноценности. В попытке удержать равновесие многие принимаются стремительно сокращать расходы, отказываются от привычных удовольствий и услуг. Подобные меры обычно не спасают, а вот общее состояние, здоровье и отношения при этом непременно страдают. Успешный выход из кризиса возможен при внутренней устойчивости, готовности принимать непопулярные решения и находить новые источники дохода, то есть при финансовом планировании. Деньги деньги и здоровье. Финансовые трудности заставляют непрерывно думать о будущем, развивается хроническое чувство неуверенности в завтрашнем дне и ощущение недостатка контроля над собственной жизнью. Неспособность покрыть базовые потребности в питании и жилье порождает глубокое беспокойство и чувство одиночества. Негативный психологический фон мешает искать работу или решать проблему каким-то другим приемлемым способом, Стрессующий человек подавлен, тревожен и плохо работает. Стыд за неудачи, страх осуждения заставляют замыкаться и мешают просить помощи, страдает социальные связи. Ольга обратилась ко мне, когда от нее отвернулись все близкие. Родственники считают, что все проблемы нужно решать самостоятельно. Мои жалобы на плохое материальное положение они называют проявлением слабости и говорят, чтобы я перестала ныть, что они этого не выносят. Да, и так бывает. Но справиться самостоятельно часто невозможно или очень сложно. Важными действиями по улучшению ситуации может стать повышение финансовой грамотности и работа с психологом. Осознание своих эмоций и профессиональная поддержка позволяют не только преодолеть текущие проблемы, но и выработать устойчивые стратегии на будущее. Деньги и отношения Финансовый кризис часто становится проверкой на прочность отношений. Однако совместное решение проблем способно упрочить связь. Важно учесть следующие рекомендации. Откровенно и подробно обсудить возникшие сложности. Такой разговор предотвратит недоразумение. Составить совместный бюджет. Четкое планирование покажет варианты сокращения расходов и дополнительные источники доходов. Моральная поддержка. Искать или организовывать бюджетные поводы для радости, совместные прогулки, домашние вечера, кино, игры. Это упрочит эмоциональную связь, напомнит, близкие люди всегда вместе. Консультации специалистов, финансового эксперта, семейного психолога помогут обозначить новые перспективы, помогут в восстановлении гармонии в отношениях. Главное помнить, сообща, любые трудности преодолимы. Рациональный расход Продуманный подход к расходованию денег предполагает тщательный анализ потребностей и приоритетов. Это называется рациональным расходом. Намереваясь что-то купить, сначала ответьте себе, а так ли уж оно мне необходимо. Если да, то рассматривать следует не только цену, но и качество, долговечность и возможные альтернативы. Одна моя знакомая посетовала, что слишком много тратит на одежду. Оказалось, она одевается в дешевых магазинах, но ведь и качество товаров там низкое, вещи изнашиваются очень быстро. Выходит, пытаясь сэкономить, знакомая сама себя обкрадывает. Избежать импульсивных трат и долгов позволяет учет расходов и планирования, они же способствуют формированию целевых сбережений. Таким образом, рациональный расход является не только способом оптимизации, но и важным инструментом для достижения финансовых целей. Важнейшая десятка рекомендаций для грамотного распределения финансов. Первое. Составьте бюджет. Начните с анализа доходов и расходов. Записывайте все траты, чтобы понимать, на чем можно сэкономить. Второе. Ранжируйте расходы. Составьте приоритетный список. Оплата жилья, кредиты, здоровье. Третье. Создайте финансовую подушку всегда откладывайте определенный процент от дохода. Четвертое. Изучите правила умного потребления. Сравнивайте цены, пользуйтесь скидками и акциями. Пятое. Избегайте импульсивных покупок. Заставьте себя крепко подумать, прежде чем приобрести что-то за пределами списка. Шестое. Планируйте крупные покупки. Они не должны бить по бюджету. Седьмое инвестируйте в свое образование. Чем больше знаний о финансах, тем грамотнее распоряжение средствами. Восьмое. Следите за кредитами. Пользуйтесь ими разумно. Избегайте долгов, которые невозможно обслуживать. Девятое. Регулярно пересматривайте бюджет. Проверяйте, насколько эффективно расходуются деньги. Десятое. Ставьте финансовые цели. Это поможет копить и избегать денежной неразберихи. Поговорим о последнем пункте подробнее. Для грамотной постановки финансовой цели нужно совершить следующие действия. Во-первых, определить необходимую сумму. Она зависит от временной перспективы. Краткосрочная цель ⁇ накопить на отпуск, или долгосрочная ⁇ купить жилье, обеспечить себе выход на пенсию. Четкость цели проясняет направление усилий. Во-вторых, определить срок достижения цели. Установление даты, к которой должна скопиться сумма, создаст определенность. В-третьих, составить план действий. Следует рассмотреть разные пути достижения цели. Увеличение доходов, сокращение расходов, инвестирование. Следует определиться, сколько денег реально откладывать ежемесячно и как эта сумма отразится на сроках решения задачи. Цели нужно периодически пересматривать. Обстоятельства меняются и важно вовремя на них реагировать. Работа мечты. Проведите саморефлексию. Чем вам нравится заниматься, в каких областях у вас есть опыт. Исследуйте рынок. Изучите вакансии, запросы работодателей, тенденции. Получите дополнительные навыки на онлайн-курсах или через дополнительное образование, Это повысит вашу конкурентоспособность. Не пренебрегайте нетворкингом, самостоятельно созданной и поддерживаемой сетью важных полезных знакомств. Резюме и сопроводительные письма надо адаптировать под каждую заинтересовавшую вас вакансию. Следует подчеркивать релевантные сильные стороны и достижения. Как распределять финансы, если вы не один? Установить общие цели. Покупка жилья, создание подушки безопасности, путешествия. Сформировать единый бюджет с четко прописанными обязательными платежами каждого и общими тратами. Учесть индивидуальные расходы. Выделить каждому члену семьи или участнику отношений определенную сумму. Аффирмации, мотивирующие утверждения для укрепления веры в себя и в успех. Я привлекаю изобилие и финансовое благополучие в свою жизнь каждый день. Мои мысли о деньгах положительные и они способствуют моему успеху. Я достоин богатства и процветания без усилий. Каждое мое решение приносит мне финансовую выгоду. Я открываю новые возможности для заработка и инвестиций. Мое отношение к деньгам основано на любви и благодарности. Я легко справляюсь с любыми финансовыми сложностями и преобразую их в возможности. Я наслаждаюсь процессом создания богатства и обеспеченной жизни. Мои доходы растут с каждым днем, возможности расширяются. Я благодарен за все финансовые блага которые приходят в мою жизнь. Не забывайте слова Бенджамина Франклина. Все преимущество иметь деньги заключается в возможности ими пользоваться.